Удалось. Инчонская операция удалась. Мак объявил своим подчиненным, что идею этой операции он заимствовал из истории англо-французской войны в Канаде. Из операции, проведенной в 1795 году английским генералом Джемсом Уольфом, войска которого, пройдя по берегу реки Святого Лаврентия, одним ударом захватили Квебек, опорный пункт французов. В Инчонской операции принимали участие 10-й американский корпус, английская бригада и батальон японцев под прикрытием 500 самолетов и 300 военных кораблей, в том числе и наших, под командованием вице-адмирала Маэда. Но эта удача является в то же время и неудачей. Имелось в виду взять ю на второй или третий день, чтобы молниеносно отрезать все северокорейские войска находящиеся на юге, зажать их в тиски и разгромить без остатка. И кончить на этом первый этап операций – войну в Корее. Однако споткнулись уже в Инчоне. А до Сеула добирались почти неделю. Заняли Сиул только спустя две недели после высадки. А за это время основные силы северокорейской армии успели пройти на север в центральные части полуострова, через районы Вондзю и Чунчона. Победа выскользнула из рук. Под сиулом японский батальон погиб полностью, попав под перекрестный огонь. Убит Муссолини, взорван гранатой. Дзинтан тяжело ранен. В Сеуле несколько дней шли уличные бои. Роберт Хан рассказал мне о том, как отряд корейских девушек, вооруженных старинными охотничьими ружьями, дрался в районе Синчона до последней пули. В плен... Никто не сдался. 1 октября Мак обратился к северокорейцам по радио с предложением капитулировать. Ответа не получил. Спустя 8 дней повторил предложение. И опять не получил ответа. На города Северной Кореи было сброшено с самолетов 3 миллиона листовок с предложением прекратить бесцельное сопротивление. Никакого эффекта. Северокорейцы, очевидно, Решили засесть в горах и драться до конца.